Точный ломоть жизни Беседа в зале отдыха удильщика коснулась темой искусства. И кто-то осведомился, стоит ли смотреть сериальную фильму «Злоключение веры», которую показывали э, в «Перлах грез». «Очень хорошая фильм», — сказала мисс Постлетуэйт, наша обходительная и компетентная буфетчица и и завсегдатый премьер. Там все про этого самого свихнутого профессора, которому в когти попала эта самая девушка, и он старается превратить ее в креветку. Старается превратить ее в креветку, повторили мы в изумлении. Да, сэр, в креветку. Он, выходит, собрал тьму тьмущую креветок из толок их, прокипятил сок из их железок и как раз собрался впрыснуть его в спинной мозг этой веры Дейримпу. Но тут в его логоо ворвался Джек Фробишер и спас ее. А зачем? Затем, что он не хотел, чтобы его любимая стала креветкой. Мы не о том, сказали мы, зачем этому профессору понадобилось превращать девушку в креветку. У него был на нее зуб. Это выглядело правдоподобным, и мы погрузились в размышления. Затем кто-то из нас неодобрительно покачал головой. — Не нравится мне подобные истории сказал он, — так в жизни не бывает. — Прошу прощения, сэр, — раздался голос, — и мы обнаружили среди нас мистера Мулинара. «Извините, что я вмешиваюсь в беседу, возможно, приватную», – сказал мистер Муллинер, – «но я случайно услышал последние замечания, и вы, сэр, затронули предмет, относительно которого я придерживаюсь самых категоричных взглядов, а именно, как бывает в жизни, а как нет. В силах ли мы с нашим ограниченным личным опытом ответить на этот вопрос?» Не исключено, что в эту самую минуту сотни юных девушек по всей стране находятся в процессе превращения в креветок, а мы и знать об этом не знаем. Извините мою горячность, но я много страдал из-за скептицизма, господствующего в наши дни. Мне даже встречались люди, которые отказывались поверить рассказу о моем брате Уинфреде, и только потому, что его история не совсем укладывается в рамки личного опыта среднего человека. В расстройстве чувств мистер Муллинар заказал горячего шотландского виски с ломтиком лимона. — А что произошло с вашим братом Уилфредом? Он превратился в креветку? — Нет, — ответил мистер Муллинар, обращая на лицо говорящего правдивые голубые глаза. — Нет, не превратился. Мне ничего не стоило бы заявить, будто он превратился в креветку, но я взял за правило, и всегда его придерживаюсь, не говорить ничего, кроме чистейшей правды. Моему брату Уилфреду просто довелось пережить странное приключение».